В поисках фуража. В Познани русская армия не задержалась. Первого июля фермер двинул войска на запад к бранденбургской границе. Двигались медленно, мучительно, даже при хороших немецких дорогах обозы не поспевали вовремя доставлять провиант. Конечно, пошли дожди. Когда читаешь в архивах двухсот пятидесятилетней давности военные документы, эти докладные и реляции от фермера и к фермеру, мнения, протоколы и рапорты, то искренне удивляешься. От бумаг этих пахнет никак не порохом, не разрывающимися ядрами, слышатся не крики конницы полков драгунских и кирасирских, рассудительные, иногда алчные, чаще умоляющие голоса интендантов. Скажем, реляция государыни Елизавете о снабжении армии обувью. Главный интендант армии, князь Шаховской, Яков Павлович, с рабской покорностью сообщает, что совсем невозможно солдат на войне от босоногости предохранить. Сапоги и башмаки в обветшалость приходят гораздо быстрее, чем мундирные приборы, через чего солдатам приходится немалый вред ногам своим ощущать. Посему Шаховской просит государыню, просит подробно и обстоятельно дать возможность получить через полковые и ротные учреждения материал для починки старых обувей – кожу, каблуки, набойки, снурки и пришивки к старым голенищам. В конце петиции Шаховской в искреннем порыве прижимает руки к груди. Коли соблаговолит государыня, к скорейшему успеху образом все исполнить подщусь. Дальнейшее предположить нетрудно. Так и видишь, как лукавый интендант пускает означенный материал на сторону. Но поставщики в армии всегда воровали, и добро бы только поставщики, и хорошо бы, чтобы только в армии. Босоногая и голодная армия наша двигалась на запад, непрерывно сражаясь по дороге с малыми неприятельскими отрядами, которые были оставлены Фредрихом для охраны гарнизонов. К 15 июля передовые отряды и штаб вышли к местечку Мезорич, да здесь и остановились. Продолжительные дожди измучили людей и лошадей, надобно было посовещаться, что делать дальше. На следующий день состоялся расширенный военный совет, на котором барон Андре, постоянный представитель австрийской армии, первый взял слово и говорил долго. Из его доклада Как-то само собой выходило, что главная задача фермера и всего русского воинства состояла в том, чтобы не дать Фридриху принести какой-либо ощутимый вред австрийской армии. Генерал Андре не столько советовал, сколько рекомендовал фермеру перейти реку Одер около Франкфурта с тем, чтобы у местечка Лузации слиться с австрийским войском. Слившись, обе армии будут общими силами отвлекать Фридриха от полного захвата Силезии. Фермер больше молчал и слушал, а его штабные генерал-поручик Голицын и Чернышов возражали, где в указанном месте нет ни провианта, ни фуражу, ни соломы же с крыш лошадей кормить. Если нет лошадей, то нет провианта, а голодный русский солдат отвлекать Фридриха от Селезии не будет. Хоть и не без труда, генерала андре уговорили, что переправляться через Одер у Франкфурта русской армии никак не сподручно поскольку прусский генерал Дона снял осаду со шведской крепости Стральзунд и теперь поспешает сюда, дабы мешать нашему продвижению. Решено было поменять направление армии на северное с тем, чтобы поискать другую, более удобную переправу через Одер. Через день пути русская армия остановилась у Ландсберга, обычного прусского городка с четырехугольной площадью, окруженной сплошными высокими зданиями, построенными из камня и фахверков. На площади высилась старая ратуша, рядом собор, все первые этажи были заняты лавками, где можно было купить овощей и выпить кофе с булкой. Полк Белова расквартировали на окраине городка, что было большим везением, можно было по-человечески выспаться на белье и под периной. Дело в том, что фельдмаршал завел фасон ночевать в чистом поле в высоком шатре, и многие полки обязаны были следовать его примеру. На следующий день выяснилось, что ноги у лошадей находятся в бедственном положении, их необходимо подковать. И, как всегда, необычайно болезненно встал вопрос фуража. Полковому интенданту было велено взять с собой 10 человек солдат и поехать в ближайшее местечко, дабы купить сена и найти кузницу. Через несколько часов офицер воротился ни с чем, Кузница оказалась то ли закрытой, то ли негодной. За сено ломили неправдоподобную цену. Интендант заверял, что можно найти сено в два, а может быть и в три раза дешевле. А чем, позвольте вас спросить, кормить лошадей сейчас? Мало того, что бестолковый интендант не выполнил приказа, так он еще по дороге потерял половину солдат. Рассказ его был сбивчив и бестолков. Вначале вроде ехали вместе, а потом... Вроде солдаты решили заехать в соседнюю деревню попить молочка. «А что ж, все десять поехали молочка попить?» «Не пустил». «Отчего же пятерых пустили?» Интендант только пожал плечами. Филов знал фамилии любителей парного молока. Эти гренадеры в полном смысле слова оправдывали название полка, куда брались самые высокие солдаты, касая сажень в плечах. В семилетнюю гренадеры вообще пользовались хорошей славой. А офицерами в этих полках стояли лучшие военные кадры. Но ведь от широкости характера и без присмотра русский человек, будь он хоть в форме, любую глупость может учинить. А эти пять уже были на примете. Словом, Белов взял ординарца и поехал искать своих гренадеров, а заодно самому выяснить положение с кузницей и сеном. До местечка «М» было десять верст. Это была маленькая, чистая, сытая деревушка. Дом торговцев фуражом сыскался быстро. Как только хозяин увидел Белова, он тут же в крик стал жаловаться на бестолкового интенданта. Фураж уже в тюках взвешен, погружен. «Промотал деньги, мерзавец», — подумал Белов про интенданта. «А может, шкура нажиться хотел?» Вопрос с кузницей решился тоже быстро. «Платить надо кузнецам, хоть они и немцы, а не орать на них, выпучив глаза. Я ему рожи-то разукрашу», — шептал злобно Белов, кляня мерзавца-интенданта. Ординарец с лошадьми болтался у колодца. Здесь же, на круглой деревенской площади, произошла неожиданная встреча. Белов только мельком бросил взгляд на беседующую в тени лип пару долговязого драгунского подпоручика и высокого католического монаха в выцветшей коричневой сутане. Монах невольно обращал на себя внимание. Отброшенный на плечи капюшон обнажил могучую, как у воина, шею и лицо мыслителя с большим куполообразным конопатым лбом. Поговорив с ординарцем, Белов оглянулся. Монах уже шел прочь быстрым деловым шагом. Только тут Александр узнал в драгунском подпоручике знакомого переводчика из Кенигсберга, Цейхеля. Оба очень удивились этой встрече. Между Цейхелем и Беловым никогда не было добрых отношений. Александра непереносимо раздражала способность Цейхеля всюду совать свой немецкий нос. Он был не просто любопытен, настырен. И что удивительнее всего, рекомендовал Цейхеле Белову банкир Бромберг, умный и весьма уважаемый человек. Но насильно мил не будешь. Как-то они поспорили с Цейхелем из-за сущей безделицы кто лучше смыслит в пистолетах. В результате разругались, подрались как-то глупо, по-мальчишски, и Цехель схлопотал стволом пистолета по затылку. Не больно, но обидно. Крику было, святых выноси. Но чтобы драться на дуэли. «Простите, я не такой идиот», — заявил Цихель. Вот и весь сказ. Но встретить в глухой польской деревушке знакомое лицо, пусть даже Цехель у рожу, Все равно приятно. Но, видимо, немец был другого мнения. Он не только удивился встрече, но смутился страшно, словно его застали за чем-то предусудительным. «Вот уж не ждал, что вы отправитесь на войну», — заметил Белов. «Служу. Переводчиком. Мой полк стоит в лансберге а сюда я за фуражом явился». Надо же было о чем-то говорить. «И мой в лансберге и я приехал за фуражом». — поддакнул Цехель. «С каких это пор переводчики отнимают хлеб у интендантов?» — рассмеялся Белов. «А с монахом вы осени беседовали? Я не знал, что вы католик». Цихель применился в лице. «С монахом я беседовал не осенне. Но прошу у вас, господин Белов, сохранить эту встречу в тайне. Дальше Цехель понес сущую колесицу. «Да, он католик, и это его боль». Оказывается, русские вовсе не так веротерпимы, как хотят казаться. Он Цейхель наивно думал, что они любую религию допускают, но это не так. Главнокомандующий фермер, тот вообще лютеранин, а это еще хуже. Сейчас они вместе поскачут в Ландсберг, а по дороге он Цейхель подробно расскажет, как трудно быть католиком. При этом страдалец и веротерпец с хрустом ломал пальцы и смотрел на Александра с собачьей преданностью. «Вот это увольте!» Переводчик уже мучительно надоел Белову. Идея скакать с ним рядом и слушать нервические всхлипы казалась отвратительной. Он тут же уговорил себя, что ему необходимо наведаться в штаб, то есть на обширное поле в двух верстах от местечка М. Чем черт не шутит? Может, его гренадеры тоже там где-то обретаются? Вежливо, без улыбки, он расстался с горестным католиком и они разъехались в разные стороны. После дубовой рощи и чахлого ручейка, заросшего ольхой и крушиной, совсем русский пейзаж, он выехал на огромное, плоское, как поднос, поле. Еще издали Белов увидел высокий, круглый, на манер турецкого, фельдмаршала, а рядом зеленую палатку. В ней обычно совершались богослужения по лютеранскому чину. В шагах в десяти стояла палатка русского протопопа. Там была православная церковь. Фермер был благочестив и следил, чтобы в армии неукоснительно соблюдались все церковные обряды и богослужения. Белов совсем запамятовал, что сейчас было как раз время службы. Происходящего в самих палатках-храмах видно не было, но вокруг православной палатки множество людей стояли на коленях В первых рядах разместились калмыки и казаки из личной охраны самого фермера. Фельдмаршал находился в зеленой палатке, вокруг тоже стояли лютерани. Их было много, гораздо больше, чем представлял себе Белов. Протопопа армии он видел только однажды, когда их святейшество приезжал в полк для наказания отца Ануфрия. К стыду сказать, их полковой священник был пьяница и никак не вызывал уважение офицерства. По установленному в армии правилу, протопоп мог наказывать пронившегося телесно, то есть отдать под кнут. Протопоп понравился Белову. Лицо румяное, спокойное, темные волосы без седины, аккуратно подстриженная борода. Черная бархатная ряса сидела на нем отлично, не было на ней ни пылинки, хотя протопоп приехал в полк верхами, как обычный военный. Протопоп внимательно выслушал все жалобы, Офицеры чистили отца Ануфрия, на чем свет стоит, где расхаживает по лагерю в непотребном виде, службу ведет гугниво, слова забывает и текст божественный сглатывает. А виной тому водка проклятая. Постепенно азарт ругающих стал утихать, послышались вначале робкие, но потом набирающие силу голоса защиты. Со вздохом вспомнили вдруг, что не так уж он плох, наш отец Ануфрий. Во-первых, добр. И слово «сочувствие» всегда найдет, во-вторых, отнюдь не трус. Ну, бывает, выпьет в холодную ночь после того, как перемесит верхами многие версты грязи. А что, он не человек? И пьяным-то он бродил по лагерю всего два раза, а теперь клянется, что никогда подобного не повторится. Словом, отмолили офицеры своего полкового священника. Вместо неминуемого наказания получил он только словесное внушение. Белов оставил лошадей и прошел вместе с ординарцем к православной палатке. Служба шла истого, только вдруг возникал в рядах молящихся непонятный мирской шепоток, бросит фразу о каких-то мародерах, о предстоящем опознании и опять углубляется в молитву. Александр тоже преклонил колено, пытаясь сосредоточиться на высоком, но шепотки не утихали, так и порхали вокруг. В конце службы он узнал историю о мародерах, к сожалению, на войне весьма обычную, и сердце его сжалось. Неужели это его гренадеры вызвали такую панику в лагере и неудовольствие высокого начальства? История была такова: накануне службы полковой пастор из лютеран принес графу фермеру жалобу от местного арендатора. Русские бактери не только ограбили его дом и унесли пожитки но избили самого арендатора и как-то очень по-скотски обошлись с его женой. Говорят, фермер пришел в ярость и велел выстроить весь полк синих гусар. Синих гусар? Я не слышался. Именно. Выстроить весь полк, чтобы сразу после службы найти виновных. Как ни чудовищна была история, у Белова отлегло от сердца. Гнусное преступление совершили не его молодцы. Другие. И не он, а другой полковник будет тянуться перед фельдмаршалом и, бледный от стыда и злости, выслушивать сухое, корректное, но весьма обидное поношение. Служба меж тем кончилась. Из зеленой палатки вышел фермер со свитой. Фельдмаршала было пятьдесят, в одежде никаких излишеств, голубой кафтан с отворотами, голубая лента через плечо, на груди ни одной награды, хоть говорили, орденов у него немало. В отличие от грузного апраксина, фермер был среднего роста, сухощав, с лицом строгим и бледным. Главнокомандующий махнул рукой и решительно направился в дальний край поля, к палаткам голубых гусар. Свита последовала за ним.